Я завертел головой, пытаясь увидеть дежурный эскадрон, но не нашел его. Зато ко мне, увидев на плацу черный воронок, подбежал, придерживая палаш рукой, штаб-ротмистер, высокий и крепкого телосложения, красивой мужской красотой брюнет, как и все военнослужащие синих кирасиров. Этот полк состоял только из брюнетов высокого роста, как нижние чины, так и офицерский состав. Ваше превосходительство, лейб гвардии Керасирской и Ее Величество государыня Императрицы Марии Федоровны полк поднят по тревоге. Идет конное построение полка, доложил дежурный офицер, штаб-ротмистр Румянцев. Вольно, ротмистр, где дежурный полуэскадрон? Около пяти минут назад полуэскадрон, по моему приказу на рысях, ушел в сторону станции Мариенбург, откуда, предположительно, противник ведет артиллерийский огонь по царскому дворцу.